Фесс обвел взглядом вражеские ряды. Кое-где вперед выходили отдельные группки, сбиваясь плечом к плечу. Ему показалось, что он узнает Агранскую четверку, явно из породы вскормленных в замке Брыннер бойцов. А вон там, хо, неужто сам отец Этлао почтил его своим визитом? Его Фесс скорее угадал и почувствовал, чем разглядел. Ну, конечно, отец Этлао со своим пожирателем магии. Подготовились едва ли не лучше, чем в Эгесте. Однако там нас было всего четверо, а тут за моей спиной в некрополе сотни отчаянных рубак и головорезов. Четвером против всей Эгейской инквизиции мы чуть-чуть не одержали победу, так неужто отступим и сдадимся сейчас? Фест заставил себя улыбнуться эльфийками. — Ничего, мы еще повоюем. Ответом ему стали бледные полуулыбки. Скомары, тем не менее, оказались не лыком шиты. Их главарь заметил опасность почти тотчас. час. Идивительное дело, еще мгновение над... назад разбойники алчно рвали друг у друга добычу, зипуны, но стоило отчаянно взвыть рогу дозорны, как все раз прибыли забыты. Со слаженностью, сделавшей честь лучшим имперскому корпусу, разбойнику... разбойники хлынули к краю некрополя. Не прошло и мига, а высокие пирамиды заняли стрелки, в проходах сбились копейщики, готовясь дать отпор. Главарь скамаров опрометью подбежал к некроманту. Глаза у разбойника сделались как щели, на щеках вздулись желваки. «Сумеешь нас прикрыть? Будем прорываться, штурм нам тут не выдержать, задавят. А потом как...» А потом добрые кони вынесут. Святые братья отродясь в седле ездили, словно пьяный мужик на козе. «Больно просто получается», — проворчал фэс «Если уж они настолько хитры, что нас здесь нашли». Скомар на миг задержался, остро глянул некроманту в глаза. «А про другое лучше сейчас и не думать, потому что тогда и драться-то бесполезно получится». С комар повернулся, побежал к своим, но на бегу обернулся. А ты колдуй, чародей, колдуй, потому как иначе худо нам придется без твоего чародейства-то. Палец солнца. Руки сами отыскают почти пустую флягу. Упругий комок, теплый, не утоляющий жажду воды, катится в по горлу. Фесс смотрит на ряды инквизиторов, которым похоже и жара нипочем, и губы его невольно сами собой сжимаются в тонкую линию. Здесь пона понадобится вся его магия. Невольно он жалеет теперь о сожженных скелетах, вот кто мог бы сейчас пригодиться. Хотя это и мерзкое дело бросать мертвых против живых, даже таких как святые братья. Один раз Фесс уже проделал такое и больше не хочет. Эльфейки тоже пришли в себя, верно вспомнив, что перворожденному все же прилично умирать с оружием в руках и загадочной улыбкой на холодеющих губах. «Колдуй, чародей!» — вновь донеслось от пирамид. Пляшет крышка на черном саркофаге. Ряды инквизиторов застыли. Штурмовать некрополь, во всяком случае, немедленно они явно не собирались. «Насколько же можно держать солдат, лучников, копейщиков под лучами злого солодорского солнца? Люди не каменные статуи, они выдохнутся задолго до боя. Прорваться тогда сквозь их ряды не составит особенного труда, если, конечно, в дело не вмешается магия. Похоже, точно так же думал и вожак Скамаро, так и не назвавший в полной соответствии с известной приметой Фессу своего имени» ни настоящего, ни даже вымышленного. Разбойники укрылись в тени, у них была вода. Не так много, как хотелось бы, месячную осаду с таким запасом не выдержишь, но вполне достаточно, достаточно чтобы продержаться до вечера, и тогда серые плащи окончательно ошалеют от жары, духоты и неподвижности атаковать, если, конечно, инквизиторы не ударят первыми. Фесс видел, как вожак скамаров размахивал руками, посылал право и влево небольшие группки разбойников. Главарю кажется, что еще ничего не кончено, что они еще вырвутся из кольца, живые, невредимые, из добычей. «Колдуй, некромант! Конечно, колдовать мы будем, но как?» Торчать на солнце не осталось никакого смысла. В одиночку настрой готовых боев солдат не полезешь, тем более имея за спиной дюжину эльфиек, которых ты как-никак подрядился перед самим, перед самим собой, довести до вечного леса. Некромант и эльфийки отправились к скамарам. Вопреки ожиданиям, разрушенная разрушенной пирамиде оказалось неожиданно прохладно, несмотря на проломы в стенах и над головой. Вожак разбойников, что-то что негромко обсуждавший с пятком ближайших сподвижников, умолк, рискким движением скинул голову, твердо, без страха и, или неуверенности взглянул на некроманта. — Ну что, сударь мой чародей, повеселимся напоследок. — Покажем этим сам, что такое вольные волки. Запалием песочек у них под пятками. — Ты же понимаешь, я сделаю все, что смогу, — отрывисто сказал Фэс. Мне со святыми братьями встречаться тоже не с руки. «У нас с ними свои счеты. У тебя есть что-нибудь?» «В смысле плана?» «Само собой», — усмехнулся скамар. «Плох бы я был, как бы просто так сюда сунулся. Долго нам тут не высидеть. От колодца в нас отрезали. Два дня протянем, а потом нас возьмут тепленькими. Так что серым братьям спешить некуда». «Тогда дождемся вечера», — вопросительно взглянул Фесс. «Самое разумное», — кивнул разбойник. кивнул разбойник. Ты сможешь что-нибудь сделать? Конечно. Огонь на них сможешь свести? Песок водой сделать, чтобы потонули все к чёртовой матери. А ещё лучше заколдовать так, чтобы они и рукой пошевелить бы не смогли. А разбойники дружно закокотали. — Рад бы, — хмыкнул Фесс, — да только едва ли получится. Они там тоже не дураки, и сильных магов у них хватает. — Так что же тогда, дуром на стрелы и копья лезть? Зарычал режебородый разбойник Родом явно сволочьих островов Зачем? Никуда лись не надо Для начала надо понять, кто у них есть из чародеев И на что они способны Саладорцы вспомните, тоже гораздо были колдовать Да только чем кончили? Падали с вашими стрелами у груди Скомары отозвались одобрительным ворчанием Хочешь их попробовать? Скомар ухмыльнулся Один или мои нужны? — Один, — сказал Фесс. — Может, одного одну эльфийку возьму с собой. Нечего даром подставлять твоих молодцов под стрелы. Думаю, это нам все равно еще предстоит. — Так чего ж сюда тащился? Там бы сразу все и проверил, — сударь мак, — резонно заметил вожак. «Кое-что надо сперва тут сделать», — уклонился некромант. «Поставь людей вокруг пустой пирамиды. Пусть никто ближе, чем на полсотни шагов не подходит. А если эти серые начнут, тоже дай мне знать, пожалуйста». «Не волнуйся, все сделаем», — кивнул скамар. «Ты спокоен и уверен», — подумал Фест. «Только ты не знаешь, что все уже кончено. Во всяком случае, для тебя твои люди, может быть, и прорвутся» если я как следует постараюсь, а вот ты пойдем повернулся он к черноглазой там молча кивнула пирамида была пуста, только не негромко не насвистывал ветер в пороломах пол покрыл песком, пришлось повозиться пока из-под сыпучего покрывала не показались плиты Проявились оставленные резцом полустертые следы, иероглифы, какие-то сцены, в них угадывались пытки, казни и тому подобное милые развлечения, которым, как известно, так склонны тираны всех времен и народов. «Послушай, я хотел...» – начал был Эфес. «Мирой я», – его эльфийка. «Спасибо, а то я уж думал, что все тут сговорились не назвать мне своих имен», – усмехнулся некромат. «Ты прав» не стоит без крайней нужды открывать стоящему на пороге серых пределов свое истинное имя или даже прозвище вполне серьезно заметила эльфийка, но ты то назвала я другое и королева вейды она мы мы не боимся все это конечно очень славно но не отложить ли нам обсуждение этого без сомнения очень важного вопроса на потом серые братья шутить не станут «Поможешь мне, Мироя, ученица королевы Вечного Леса?» «Помогу», — кивнула та. «У них есть сильные маги. Разве ты их не чувствуешь?» Фесс отрицательно покачал головой. «Он на самом деле ничего не ощущал. Плохо», — побрачнела эльфийка. «Значит, они поставили защиту». «Почему ж тогда ты?» «Потому что закрывались от таких, как ты, а не от таких, как я», — проговорила эльфийка. Они никак не могли предугадать, что среди пленниц кажется такая, как я. И закрываться от всего мыслимого и немыслимого сочли ненужным. Они нацелились на тебя, некромант. «Сколько их?» — резко спросил Фесс. Кажется, безумный рейд в одиночку против целой армии с одной лишь глифой в руках начинал обретать смысл спасти его сейчас могло только безумие нечто такое до чего никогда не додумались бы извращенные умы серого братства я чувствую одного главного кроме кроме него еще пятеро ниже рангом и две дюжины подмастерью эти не страшны даже мне а, этот главный эльфийка прижала тонкие пальчики к вискам по лицу прошла легкая тень Дай руку, сожми мою, сильнее, не бойся. Так легко не сломается. Видишь его теперь? О да, Фесс видел. Разумеется, не лицо, слишком тонка протянувшаяся нить. Видел ауру силы, слепящую белую, режущую глаз даже в этом тумане. Ни теней, ни полутонов, идеальное белое пламя. Только один человек во всем Эвиале мог иметь такое. Ближе, чуть ближе можешь? Чуть не взмолился Фесс Эльфийка болезненно сморщилась Напряглась, но Нет, мгновение спустя Призналась она Больше не могу, слишком силен, мне не пробиться И без того Достаточно, кивнул Фесс У меня нету Есть, есть, проворчал Некроман, для того сюда и пришли И он принялся чертить на камне семилучевую звезду. Нет времени придумать что-то особо изощренное, проще, прямее и очевиднее. Пусть думает, что некромант выдохся и уже ни на что не способен. Один главный маг, наверняка незабвенный наш отец Этлау, наверняка со своим амулетом, пожиравшим магию, словно лесной пожар, сток сухого сена». И странный, если не сказать страшный дар инквизитора, повергать неупокоенных одним кратким благословением. Тогда в Кривом ручье Фесса удалось вырваться чудом. Кто знает, сумеет ли он повторить это здесь, в песках Саладора.